Глава четырнадцатая Разумеется, никакую работу над ошибками Белочка не сделала. Все похищенное так и лежало кучкой на чердаке, и прибавилось новое, поскольку та кучка стала повыше. Наброшенное сверху покрывало уже толком ее не маскировало. Наверное, мне следовало разозлиться, но почему-то не получилось. Поразительно, какая упрямая у меня приспешница, вся в хозяйку. Я посмотрела на Белку не без некоторой гордости. Однако с воспитательной точки зрения это было неправильно, поэтому я нахмурилась и грозно произнесла: "Давай разбирать, что ты сюда натаскала". Закатав рукава, я сдернула покрывало с ворованных сокровищ. Что тут у нас? Вышитая цветочками подушечка явно Анорина. Жемчужное ожерелье тоже ее. Помню, что она его носила. Перчатка левая, белая кружевная. Фу гадость! На Аноре я таких не видела но сомнений не было, кому могла бы принадлежать эта безвкусица. А Беллочка, похоже, весьма избирательна. И и ошибки учла, раз больше никому не попадалось. Так и начнешь думать, что кража — не просто преступление, а своего рода искусство. Я углубилась в кучу награбленного и похолодела. Шмугундер — маленький кристаллический артефакт для калибровки потусторонних вибраций. «Ты что наделала?» — воскликнула я в ужасе. Воровать вещи у Зейны и Аноры еще куда не шло, но стащить что-то у Вилларда — это в верхней осмотрительности и вообще ни в какие ворота. Счастье, что я обнаружила эту штуку до того, как он ее хватился. Хотя, по логике вещей, заметить пропажу мой наставник должен был сразу. А заметив, устроить в доме такой переполох, что никому бы мало не показалось. Редкий дорогостоящий прибор — это вам не перчатки с подушками. Впрочем, в последнее время он был очень занят. То вызволял меня из погреба, то сам вызволялся из ямы. К тому же надо с болотной невестой успеть поворковать. Можно сказать, нам с белочкой чертовски повезло. Я сунула шмугундер в ее цепкие лапки и велела. «Верни немедленно туда, где взяла». Она окинула меня недовольным взглядом. Возвращать столь симпатичный трофей ей не хотелось. «Бегом!» — проговорила я холодно, старательно копируя могильно-каменную интонацию Вилларда. Сработала. Белочка послушно убежала, только рыжий хвост мелькнул в чердачном окне. Хм, а кое чему полезному я на этой практике научилась. Вот что значит хороший качественный наставник. Нет, подождите, не хороший и качественный, а подлый и несправедливый. Он, между прочим, завтра идет с Зейном на кладбище, а со мной не идет. Так что нечего о нем всякие хорошести думать. Оставшись на чердаке без белочки, я продолжила разбирать ее клептоманскую кучу. Расческа, инкрустированная стразами, носовой платочек, дурацкая помада с блестками, зеркальце, пара ажурных чулок. Бррр. Нет, общее направление воровства она выбрала правильное, особенно одобряя чулки. Без них Анора уж точно обойдется. А что касается шмугундера, что ж, все имеют право на ошибку. Рыца в Анориных вещах мне быстро наскучило, а белочка никак не возвращалась. Пожалуй, не стану приказывать ей до конца разбирать эту кучу». Я поднялась и обошла чердак. Вдруг это не единственный Белочкин схрон. Подозрения не подтвердились, ничего нового и свежего не обнаружилось, только застарелый хлам. Зато в глаза бросилось что-то ярко-желтое, изрядно припыленное за долгие годы, но все-таки яркое. «Ничего себе! Это же надувной бассейн!» из тех, что выносят во двор и заполняют водой, чтобы детишки могли порезвиться в жаркий летний день. Странно. Откуда он тут взялся? Насколько я знаю, маленьких отпрысков у бурдонов не было. Впрочем, возможно, этот раритет завалялся с тех пор, как Элвин был совсем карапузом. Или старик бурдон любил надувать в саду бассейн и плескаться в нем среди кустов роз. А что, у всех свои развлечения? Развернув находку, я с радостью обнаружила, что она неплохо сохранилась. Здоровенных дыр не было, а маленькие я заделаю. Для этого сложной магии не надо. Любой некромант, который хоть раз ставил ловушки на умертвий, с легкостью справится, будь он даже двоечником-первокурсником. Мне это и вовсе расплюнуть. На надувной бассейн у меня были свои большие планы. Очень уж меня вдохновила описанная Брайсом Жакусь: «Лежишь себе в горячей воде, кругом бурбульки, красота». В статье он утверждал, что это благотворно влияет на нервную систему, а моей нервной системе в последнее время доставалось так, что неплохо бы на нее благотворно повлиять. Я сложила бассейн и сунула его под мышку. Как раз вернулась Белочка. Вид у нее был крайне обиженный, словно по моей вине она рассталась с самым любимым экземпляром своей коллекции. Возвращать остальное можешь не торопиться. Милостиво вздохнула я. В конце концов ничего ценного тут нет. Я нисколько не покривила душой. Да перетаская на хоть все на барахло и ее саму в придачу, все равно ничего ценного здесь не окажется. Белочка заметно приободрилась, да и я тоже повеселела. Мы спустились с чердака и отправились спать пораньше. Ужин я решила пропустить. Во-первых, не хотела видеть довольную физиономию Зейна, а во-вторых, в душе теплилась робкая надежда. Наставник все-таки заметит, что его лучшая практикантка не явилась на трапезу, и, возможно, придёт проверить, не лежит ли она бедняжка в голодном обмороке. Но он не пришёл и не проверил. Может, теперь он считает не меня, а Зейна лучшим практикантом? Ну ладно, ну и пусть. С этой мыслью я подгребла белочку к себе поближе и уснула. Утро началось с перестановки. Я сдвинула кровать, стол и кресло к стенам, освободив центр комнаты. Идеальное место для жакузи. Привести бассейн в порядок, залатать тьмой мелкие дырочки, надуть ею же и замешать пузырящееся зелье оказалось плевым делом. А вот натаскать воду... все таки он был довольно объемный. Я принесла одно ведро, второе, и поняла, что выбилось из сил, а добытая мной вода едва прикрывала дно. Да уж, беда пришла откуда не ждали. Если я собственноручно заполню эту надувную махину, мне уже никаких бурбулок не захочется а нервы успокоятся сами по себе. Тело, которое без сил валяется на кровати, нервничать не может по определению. Надо что-то делать, например, работу над ошибками. Виллард обещал проверить, пора начинать ее выполнять, совместив приятное с полезным. Всего-то нужно позаимствовать из его кабинета мешок с костями, поднять несколько умертвей и приказать им сделать всю тяжелую работу. Я воплотила это незамедлительно. Не думала, что когда-нибудь такое скажу, но очень вовремя наставник с Зейном ушли на кладбище. По крайней мере, никто не мог мне помешать. Влетая магия заставила кости зашевелиться и собраться в десятки неопознаваемых скелетов. Бывшие мыши, зайчики, курицы и прочая живность превратились в страшно симпатичных монстриков с увеличенным набором конечностей, позволяющим им бегать сразу на множество лап и в них же носить воду. То есть не совсем в лапках носить, все же они дырявые. Я приказала хватать любые подходящие емкости, которые найдутся в доме. Моя бригада у живо взялась за дело, а былочка куда-то коварно спряталась. Очевидно, чтобы ее не припахали. Гремящие костями скелеты деловито сновали туда-сюда, таская посуду, наполненную водой до краев. Ведра, котелки, кастрюли были для них тяжеловаты. В ход пошли миски с крошками. Даже половник приспособили. Но ничего, по черпаку, по капле, так и целый бассейн наберется. «Ну красота же! А главное, мне всего-то и оставалось, что сидеть на краешке кровати и наблюдать за слаженной работой дружного коллектива». Ладно, по правде говоря, работа была не особо слаженная, а коллектив не такой уж и дружный. Умертвие время от времени спотыкались друг о друга, неуклюже падали и разливали воду, не доходя до бассейна. Но в целом процесс продвигался почти сам по себе. Я лишь управляла и руководила. Замечательно управляла и руководила, с учетом всех прошлых ошибок. Аж гордость брала. Сейчас я делаю именно то, зачем приехала в эту жуткую глушь. Практикуюсь. Вот это я и называю совмещать приятное с полезным. Стоило мне расслабиться, как в нашу с умертвиями рабочую идиллию врезался голосок Аноры. Сначала она говорила только громкое «А» и на высокой ноте. Наверное, вышла в коридор и увидела нестроенную вереницу моих помощников. Потом замолчала ненадолго, а через мгновение завизжала вполне членораздельно. «Ах ты мертвая тварь! Куда тащишь мою любимую кружку? Отдай!» «Любимую кружку?» «Ну да, я же велела им использовать любую посуду в доме, какую только найдут». Видимо, кому-то из моих костлявых зверушек подошла кружка болотной невесты. Не успела я порадоваться своим успехом в дедукции, как на пороге появилась Анора в пышном розовом платье с претензиями. «Гадкая девчонка, от тебя одни неприятности!» Какого демона твои мерзкие твари трогают своими мерзкими лапами мои вещи? Да я тебе... Да я тебе... Я демонстративно фыркнула. Она рванула вперед, будто собиралась на меня наброситься. Зря. Мои водоносы не отличались меткостью. На полу вокруг бассейна скопились многочисленные лужицы. На одной из них эта нехорошая женщина и поскользнулась. Нелепо взмахнула руками и шлепнулась возле бассейна. И снова сказала... А! Длинное такое, визгливое и очень громкое «а». Она попыталась встать, потеряла равновесие и плюхнулась прямо в жакусь. «А» сделалась еще громче, к нему добавились ругательства. Бассейн к этому моменту был уже наполовину полон, ну или наполовину пуст. У каждого свой взгляд на подобные вещи. Но с точки зрения Аноры, скорее все таки полон. Запутавшись в своем пышном платье, она ушла под воду, отчаянно колотя руками и ногами. Несколько моих умертвей заботливо вылили на Анору содержимое донесенных емкостей. Одно уронило на нее ее же кружку. Я встала с кровати, всерьез раздумывая над тем, чтобы оказать ей посильную помощь. Она ведь тонет в моем бассейне, а это вроде как моя зона ответственности. С другой стороны, утонуть в нем невозможно, даже если очень постараться. И я ее к себе в комнату не приглашала. Сама вломилась, пусть сама и разбирается с последствиями. Во всяком случае, мой наставник считает именно так, а я должна у него учиться. Пока я терзалась муками выбора, оно расправилось и с бассейном, и с собственными ногами-руками, и с платьем. Умудрилась вынырнуть и сесть. Видок у нее был, конечно, тот еще: Мокрые волосы висят сосульками, лицо перекошено от злости, воланы платья съехали вниз. ее и без того глубокое декольте стало, ну, очень глубоким. Я бы сказала, окончательно глубоким. Довольно-таки внушительно у нее было в этом декольте. До дома ей далеко, но многие девчонки с нашего курса удавились бы от зависти. Глупые. У меня, разумеется, никаких зависти и глупости не было. Я лишь обратила внимание, что веснушки у нее на груди какие-то странные. Темно-синие, словно кто-то брызнул чернилами. «Чего уставилась? Помоги выбраться!» — заверещала Анора. «Я расскажу Вилларду, что ты тут устроила, и он вышвырнет тебя из нашего дома в пять минут». Поняла? Но я уже не слушала и смотрела не на нее, а в дверной проем, где горой возвышался мой наставник, и был мрачнее тучи. О, тьма! Почему он так быстро вернулся с кладбища? Мог бы еще немного там побыть, разрыть зейном пару могил, произнести пару заклинаний. Виллард бросился к невесте, вынул ее из бассейна и укутал в свой балахон. Какое кощунство заворачивать в некроманские балахоны отвратительных девиц, которые к некромантии не имеют отношения. Впрочем, возможно, он сделал это специально, чтобы не видеть ее окончательно глубокое декольте. Я напряглась. Ну вот сейчас он мне выскажет: Ох, чего только не наслушаюсь! Ругаться будет, на чем свет стоит. Однако Виллард молча окинул мою бригаду у усталым взглядом, обнял болотную невесту за плечи и увёл из комнаты. Мне пришлось вычерпывать воду, разбирать жакусь и мыть полы. Причём самой. Моя мертвая бригада совершенно раскоординировалась и на каждом шагу теряла косточки. То ли потому, что у намокли, то ли Анорины визги подействовали на них деструктивно. Или я не могла сосредоточиться после пережитого стресса. Хотя последнее вряд ли. Всё-таки истинная некромантка может сосредоточиться при любых обстоятельствах. И вообще... Мой опыт показывает, что в любой непонятной ситуации виновата Анора. Я же акусь сооружала для себя, а окунулась в нее она. Разве это справедливо?» Когда я закончила с уборкой и сложила кости обратно в мешок, Виллард снова появился на пороге. «Ну, понятно. Просто не хотел скандалить при Аноре. А уж сейчас-то мне выскажет». Наставник прошел в комнату и уселся в кресло, все еще придвинутое к стене. Я замерла в странном предвкушении. «Прекращай пытаться убить мою невесту», — сказал он совершенно спокойно. «Что? Кажется, у меня глаза полезли на лоб». «Я заметил, она тебе не нравится, но покушение — это чересчур. Сначала ты ее отравила, затем пристукнула чердачной лестницей, теперь решила топить». «Как вы можете обо мне так плохо думать?» — оскорбилась я до глубины души. Я бы не пыталась ее убить, а убила с первого раза. Виллард открыл было рот, но выслушивать его дальше было выше моих сил. Кстати, работу над ошибками я сделала, вы видели, гордо заявила я, и, пнув мешок, также гордо вышла из комнаты. Эх, если бы вода не хлюпала в туфлях, получилось бы еще эффектнее. Я нарезала несколько размашистых кругов по коридору, потом остановилась. А куда я, собственно, иду из своей-то комнаты? Это Вилларду следовало оттуда уйти, а мне остаться. Да, неловко вышло. Похоже, и от наставника не укрылось, что все получилось как-то неправильно. Через минуту он покинул мою комнату с мешком в руках. Тоже пошел по коридору, только не гордо и размашисто, а обычно. Я потопталась на месте, пропуская его, юркнула назад за дверь и захлопнула ее. Кажется, мне не очень даются красивые уходы. Надо будет потренироваться. В комнате я плюхнулась на кровать, собираясь погрузиться в пучину отчаяния. Но какая-то назойливая мысль не давала мне этого сделать. Крутилась на периферии сознания, разве что не пищала, как комар. Было нечто важное, очень важное, что я уловила, но не до конца. И было это не сейчас, не во время нашего разговора с Виллардом, а чуть раньше. Что-то я упускаю. Крайне неприятное было ощущение — не только для профессионального сыщика, но и, в принципе, для всех. И вдруг меня осенило. Я буквально подскочила, перепугав прятавшуюся под кроватью белочку, и рванула к ящику, в котором спрятала модные журналы подальше от посторонних глаз. Принялась бегло перелистывать один за другим и, наконец, наткнулась на искомую статью. Ту самую, с которой начала знакомство с творчеством Брайса. Об увеличении персей. Я внимательно перечитала текст, Особенно ту часть, где было написано, что после процедуры остаются синие следы. Я-то себе представляла, что следы — это такие синяки, здоровенные, размером с кулак. Но это вполне могли быть и точки, такие, какие я увидела у Аноры. Брайс уверял, что следы проходят за год, однако у Аноры они не прошли. Значит, процедуру ей провели меньше года назад. Неужто в потустороннем измерении? Она ведь три года провела именно там. Кто бы мог предположить, что среди демонов водятся такие продвинутые маги-косметологи. Я расплылась в довольной улыбке. «Нет, дорогая болотная невеста, вряд ли индустрия красоты в демонических измерениях так хорошо развита. Куда вероятнее, что эти три года ты провела вовсе не там». Подпрыгивая от нетерпения, я рванула к выходу из комнаты. «Немедленно расскажу Вилларду. Пусть знает, как его обвели вокруг пальца. Да-да, думает, что он самый умный». А вот и нет. Однако возле двери я остановилась. Рассказать ему все прямо сейчас, конечно, весьма заманчиво. Только вот что я предъявлю: синие точки? Так эта зараза выкрутится, скажет, что у нее еще какая-нибудь особенная аллергия например, на боярышник. А Веллард все-таки не целитель, а не Это в мертвых он хорошо разбирается. А что там может болеть в живых, наверняка не в курсе? И что остается помахать перед ним гламурным журналом? Или сказать, что Перси у его невесты столь совершенной формы, что явно не обошлось без магии? Не хватало еще, чтобы наставник начал их рассматривать. Да он и слушать меня не станет, а уж после сегодняшнего разговора тем более. Он на полном серьезе думает, что я пытаюсь убить эту дурацкую Анору, будто бы мне больше заняться нечем, будто бы я не сыщица, а какая-нибудь злодейка. Ну я-то, конечно, злодейка, как и все порядочные некроманты, но не до такой же степени. Нет, без серьезных доказательств я к нему не сунусь. Зато когда найду эти самые доказательства, все разум и выложу. Приняв решение, я отправилась спать. Но уснуть не могла долго. Крутилась сбоку на бок, перекладывала белку, размышляла. Пыталась составить план. Увы, план никак не составлялся. Это злило неимоверно. А я ведь умница, я ведь талантливый сыщик. Ну что мне стоит придумать что-нибудь толковое? Точно! Догадка была такой неожиданной и такой очевидной, что я резко села на кровати, уронив белочку. Снова схватила журнал и перечитала статью. «Уникальная магическая техника выполняется в одном единственном столичном салоне». Запись за несколько месяцев. «Отлично. Я не просто выяснила, что на болотах невеста не пропадала. Я знаю, где именно она была. В столице соседнего королевства. Там же, где Брайс писал свои статьи. Обнадеживала. Не могла Анора провести там три года и не оставить никаких следов. А если следы есть, я обязательно их найду. С этой мыслью я, наконец, успокоилась и уснула.